Римские папы, отрекшиеся от престола 28 февраля 2013 года в 20.00 по римскому времени папа римский Бенедикт XVI добровольно ушел в отставку. Об этом своем решении понтифик объявил утром 11 февраля 2013 года. Отречение от престола – событие в католической церкви исключительное. Последний аналогичный случай произошел в 1415 году с папой Григорием XII. Правда, назвать его добровольным уходом весьма сложно, поскольку папа отрекся от своего сана в ситуации, когда церкви грозил раскол. В то время на папском престоле пребывало сразу три понтифика. И для того, чтобы сохранить единственного папу, Григорий и ушел в отставку. О причинах, побудивших Бенедикта XVI оставить престол, можно лишь высказывать предположения. И хотя сам понтифик заявил, что это решение он принял в связи с возрастом и проблемами со здоровьем, тем не менее это, вероятно, не единственная причина его ухода. Например, Иоанн Павел II в последние годы своего правления тоже был очень больным человеком, однако от престола не отказывался. Видимо, существуют и другие причины, которые подвигли Бенедикта XVI отречься от высокого титула. Так, Бенедикт XVI был последовательным сторонником традиционно-христианских ценностей. Например, в семейной жизни, считая семью исключительно союзом мужчины и женщины, а гомосексуализм относил к безусловным грехам. Также он был противником женского священства. А ведь в это же время в западном мире страна за страной приходили к легализации однополых союзов. И примерно в это же время газета «Република» озвучила слова источника, близкого к Ватикану, утверждавшего, что пока церковь проповедует догмы о праведном образе жизни, за ее стенами постоянно нарушаются «Седьмая – не прелюбодействуй» и «Восьмая – не кради заповеди». Кроме того, было доказано, что некоторые кардиналы и другие почтенные – и высокопоставленные представители церкви свои тайные и интимные встречи проводили на частной вилле и сауне в окрестностях Рима, а также в салоне красоты в центре столицы, в квартирах, которые сдавались подставным лицам. Не последнюю роль в уходе Бенедикта XVI сыграли публикации публикации Джанлуиджи Нутсы секретных документов Ватикана, в том числе и писем понтифика, передал же их журналисту камердинер папы Паула Габриэля. Более того, в мае 2012 года Нуцци издал книгу «Его святейшество. Тайные письма Бенедикта XVI». В ней, в частности, помимо сексуальных скандалов и коррупции, рассказывается и о финансовых нарушениях, в котором оказался замешанным Банк Ватикана, Институт религиозных дел. Безусловно, весь этот груз обвинений 82-летнему понтифику было трудно выдержать, И, вероятно, именно эти сведения и надломили Бенедикта XVI, заставив его покинуть папский престол. Вообще же в истории церкви известно несколько случаев отречения римских пап. И такую возможность им предоставляет каноническое право Римской католической церкви, канон 332 которого гласит. Если случится так, что римский понтифик отречется от своей должности, то для действительности отречения требуется лишь одно чтобы оно было совершено добровольно и провозглашено надлежащим образом. Нет необходимости в том, чтобы кто-либо принимал это отречение. Наиболее же известным среди римских пап, отрекшихся от понтификата, можно считать Бенедикта IX. Во-первых, он самый юный из избранных римских пап. На момент восшествия на престол ему было примерно 20 лет. Кроме того, он единственный из понтификов, занимал трон более одного раза. Этой чести Бенедикт IX удостоился три раза. Первый его понтификат начался 21 октября 1032 года и продлился по сентябрь 1044 года. По какой причине он оставил папский престол, точно неизвестно. Хотя большинство историков склоняется к версии, что к этому его вынудило народное восстание в Риме. Бенедикт, чтобы спасти свою жизнь, нашел убежище в горной крепости Монте-Каво. Вторично Бенедикт IX получил бразды правления церковью 10 апреля 1045 года. Правда, этот понтификат продолжался меньше месяца. И уже 5 мая 1045 года папский престол под именем Григория VI занял пресвитер Джованни Грациано. Большинство историков утверждает, что на этот раз свои полномочия Бенедикт просто-напросто продал но Григорий VI недолго пробыл на престоле. Пришедший к власти император Генрих III осенью 1046 года созвал совет в итальянском городе Сутри, на который были приглашены три папы, чтобы дать ответ на обвинение в Симонии. Однако ни Бенедикт, ни Сильвестр III на совет не явились. Григорий VI признал себя виновным в этом преступлении и был низложен. Новым папой стал епископ Бамборга принявший имя Климента II. Но 9 октября 1047 года он неожиданно скончался. Бенедикт IX же, воспользовавшись отсутствием императора, через месяц 8 ноября снова стал понтификом. Но уже 17 июля следующего года папский престол занял Дамасий II, а Бенедикт IX был отлучен от церкви. Но с этим решением он не смирился и начал борьбу с папой Львом IX. 2 февраля 1049 года, сменившим Домасия II. В конце концов, в апреле 1049 года Лев IX вторично отлучил Бенедикта от церкви. Вскоре после этого он умер, правда, когда именно это случилось и что стало причиной его смерти, точно неизвестно. По своим уникальным событиям в христианской церкви можно считать избрание на папский престол 5 июля 1294 года Целестина V в миру Пьетра де Мороне, который после 161 дня правления 13 декабря 1294 года отказался от понтификата. А считать избрание Целестина исключительным событием можно по следующим причинам. Во-первых, новому понтифику было 79 лет, впрочем, не это главное. Важнее то, что Пьетро почти всю свою долгую жизнь был отшельником. И вот этот человек, далекий от суетной мирской жизни, а тем более от политических и прочих интриг, неожиданно избирается папой римским. Произошло же это в силу невероятного стечения обстоятельств. Дело в том, что после смерти в апреле 1292 года папы Николая IV необходимо было избирать нового понтифика. Для этого кардиналы собрались в Перудже. Однако в течение более двух лет с этой задачей не справились. В это же время Пьетра, которого кардиналы знали как отшельника-бенедиктинца, отправил им письмо с предупреждением, что их ждет кара небесная, если они в ближайшее время не изберут папу. И вдруг на одном из заседаний коллегии кардиналов декан Малобранко предложил понтификам избрать Пьетро де Марроне. Кардиналы, не вдаваясь в дискуссии, предложение одобрили. Пьетро стал отказываться принять папство. Но делегация кардиналов убедила его не отрекаться от столь высокой чести. И 5 июля 1294 года, в возрасте 79 лет, Пьетра был коронован, а 29 августа принял имя Целестина V. Однако, не будучи искушенным в политических и дворцовых интригах, Целестин показал себя весьма слабым понтификом. Уже одно то, что он разместил свою резиденцию в Неаполитанском королевстве, Тем самым поставив свои действия под полный контроль Карла II, говорила о его некомпетентности. Более того, Целестин стал назначать на доходные должности в курии людей, преданных королю. К тому же, по всем важным церковным вопросам понтифик постоянно советовался с кардиналом Бенедетто Каитани, будущим папой Бонифацием VIII. С ним он обговаривал и тему своей вероятной отставки. В конце концов, 13 декабря 1294 года Целестин подписал указ об отречении от понтификата. Составлял же этот акт никто иной, как Каитани. И собрание кардиналов отставку Целестина без промедления приняло. Свалив с плеч непомерную ношу, он собирался покинуть Неаполь и продолжить отшельническую жизнь. Однако его мечты не сбылись. Дело в том, что среди кардиналов были и противники отставки Целестина. Поэтому новый папа, Бонифаций VIII, стал беспокоиться, что сторонники Пьетра могут объявить его антипапой. Чтобы исключить эту возможность, он распорядился, чтобы Пьетра сопровождал его в Рим. Но тот с решением Бонифация не согласился и попытался сбежать. Но вскоре был схвачен и заточен в замок Фумоне в Кампании. Здесь, 19 мая 1296 года, в возрасте 81 года, бывший отшельник и понтифик и умер. Похоронен же он был в Ферентино, однако позже его тело было перенесено в базилику Санта-Мария де Калимаджо в Аквиле. В 1313 году, благодаря королю Франции Филиппу Красивому, папа Климент V канонизировал Целестина V. Добровольно отрекся от папского сана и Григорий XII, управлявший церковью с 30 ноября 1406 года по 4 июля 1415 года. Причиной отставки стал раскол в церкви и появление двух, а затем и трех пап. Созванный в 1414 году в Констанце собор, римским папой избрал Мартина V. Григорий XII на соборе отсутствовал, а вместо себя прислал доверенное лицо Карла Малатеста, который от его имени зачитал текст об отречении. Помимо вышеназванных римских пап, в исторической литературе упоминаются и другие понтифики, которые в силу ряда обстоятельств покинули папский престол. Но их добровольное отречение или не доказано, или же произошло под влиянием внешних сил.